Малыш укоризненно поглядел на Карлсона. Так себя не ведут, когда на твоих глазах кто-то теряет вещь. Это он должен объяснить Карлсону, но только не сейчас. Как-нибудь в другой раз. Сейчас ему хочется сидеть на ступеньке рядом с Карлсоном и радоваться солнышку и плюшкам с какао. Карлсон быстро справился со своими семью плюшками. У малыша дело продвигалось куда медленнее. Он ел еще только вторую, а третья лежала возле него на ступеньке. «Эх, до да чего мне хорошо!» — сказал малыш. Карлсон наклонился к нему и пристально поглядел ему в глаза. «Что-то, глядя на тебя, этого не скажешь. Выглядишь ты плохо. Да, очень плохо». «На тебе просто лица нет!» И Карлсон озабоченно пощупал лоб малыша. «Эх, так я и думал!» «Типичный случай плюшечной лихорадки!» Малыш удивился. «Это еще что за плюшечная лихорадка?» «Страшная болезнь! Она валит с ног, когда объедаешься плюшками!» «Но тогда эта самая плюшечная лихорадка должна быть прежде всего у тебя!» А, -а, а вот тут ты как раз ошибаешься. А, видишь ли, я ею переболел, когда мне было три года, а она бывает только один раз. ну там, как корь или коклюш. Малыш совсем не чувствовал себя больным, и он попытался сказать это Карлсону, но Карлсон все же заставил малыша лечь на ступеньку и как следует побрызгал ему в лицо какао. — Чтобы ты не упал в обморок объяснил Карлсон и придвинул к себе третью плюшку малыша. «Тебе больше нельзя съесть ни кусочка! Ты можешь тут же умереть! Но подумай, какое счастье для этой бедной маленькой плюшечки, что есть я! Не то она лежала бы здесь на ступеньке в полном одиночестве!» — сказал Карлсон и мигом проглотил ее. «Теперь она уже не одинока», — заметил малыш. Карлсон удовлетворенно похлопал себя по животу. «Да, теперь она в обществе своих семи товарок и чувствует себя отлично!» Малыш тоже чувствовал себя отлично. Он лежал на ступеньке, ему было очень хорошо, несмотря на плюшечную лихорадку. Он был сыт и охотно простил Карлсону его выходку с третьей плюшкой. Но тут он взглянул на башенные часы. Было без нескольких минут три — Он расхохотался. «Скоро появится прёкенбок, чтобы меня выпустить из комнаты! Мне бы так хотелось посмотреть, какую она скорчит рожу, когда увидит, что меня нет!» Карлсон дружески похлопал малыша по плечу. «Всегда обращайся со всеми своими желаниями к Карлсону! Он всё уладит! Будь спокоен! Сбегай только в дом и возьми мой бинокль!» Он висит, если считать от диванчика, на четырнадцатом э, э, э, гвозде под самым потолком. Ты залезай на верстак». Малыш лукаво улыбнулся. «Но ведь у меня плюшечная лихорадка. Разве при ней не полагается лежать неподвижно?» Карлсон покачал головой. «Лежать неподвижно, лежать неподвижно. И ты думаешь, что это помогает от плюшечной лихорадки?» «Наоборот!» Чем больше ты будешь бегать и прыгать, тем быстрее поправишься. Это точно. Посмотри в любом врачебном справочнике. А так как малыш хотел как можно скорее выздороветь, он послушно сбегал в дом, залез на верстак и достал бинокль, который висел на четырнадцатом гвозде, если считать от диванчика. На том же гвозде висела и картина, в нижнем углу которой был изображен маленький красный петух. И малыш вспомнил, что Карлсон лучший в мире рисовальщик петухов, ведь это он сам написал портрет очень одинокого петуха, как указывала надпись на картине. И в самом деле этот петух был куда краснее, Куда более одинок, чем все петухи Которых малышу доводилось до сих пор видеть Но у малыша не было времени рассмотреть его получше Потому что стрелка подходила к трем И медлить было нельзя Когда малыш вынес на крыльцо бинокль Карлсон уже стоял готовый к отлету И прежде чем малыш успел опомниться Карлсон полетел с ним через улицу И приземлился на крыше дома напротив Тут только малыш понял, что... Что задумал Карлсон? О, какой отличный наблюдательный пост, если есть бинокль и охота следить за тем, что происходит в моей комнате. Есть и бинокль, и охота, сказал Карлсон и посмотрел в бинокль. Потом он передал его малышу. Малыш увидел свою комнату, увидел, как ему показалось четче, чем если бы он в ней был. Вот Бимба, он спит в корзине, а вот его малышова кровать, а вот стол, за которым он делает уроки, а вот часы на стене. Они показывают ровно три, но в бок что-то не видно. — Спокойствие, только спокойствие, — сказал Карлсон. — Она сейчас появится, я это чувствую. «У меня дрожат ребра, и я весь покрываюсь гусиной кожей!» Он выхватил у малыша из рук бинокль и поднес к глазам. «Что я говорил? Вот открывается дверь! Вот она входит с милой и приветливой улыбкой людоедки!» Малыш завизжал от смеха. «Гляди, гляди! Она все шире открывает глаза от удивления! Не понимает! Где же малыш? Небось, решила, что он удрал через окно!» Видно, и в самом деле Фрёкинбок это подумала, потому что она с ужасом подбежала к окну. Малыш даже её пожалел. Она высунулась чуть ли не по пояс и уставилась на улицу, словно ожидала увидеть там малыша. — Нет, там его нет, — сказал Карлсон. — Что, перепугалась? Но Фрёкинбок так легко не теряла спокойствия. Она отошла от окна вглубь комнаты. Теперь она ищет сказал Карлсон. «Ищет в кровати и под столом, и под кроватью. Эй, вот здорово! Ой, подожди, она подходит к шкафу. Небось, думаешь, что ты там лежишь, свернувшись в клубочек, и плачешь?» Карлсон вновь захохотал. «Пора нам позабавиться», — сказал он. «А как?» — спросил малыш. «А вот как!» — сказал Карлсон, и прежде чем малыш успел опомниться, полетел с ним через улицу и кинул малыша в его комнату. «Привет, малыш!» — крикнул он, улетая. «Будь, пожалуйста, поласковее из дома мучительницей!» Малыш не считал, что это лучший способ позабавиться, но ведь он обещал помогать Карлсону, чем сможет. Поэтому он тихонько подкрался к своему столу, сел на стул и открыл задачник. Он слышал, как фрёкенбок обшаривает шкаф. Сейчас она обернётся. Он ждал этого момента с огромным напряжением. И в самом деле она тут же вынырнула из недр шкафа, и первое, что увидела, был малыш. Она попятилась назад и прислонилась к дверцам шкафа. Простояла так довольно долго, не говоря ни слова и не сводя с него глаз». Она только несколько раз опускала веки, словно проверяя себя, не обман ли это зрение.